Джемс Тенапеле, которого Ганс Кастроп называл то дядей Джемсом, то просто Джемс, был долговязый господин лет сорока, всегда носивший костюмы из одних только добротных английских тканей и белоснежное белье. У него были канарично-желтые, уже начавшие редеть волосы, голубые, близко посаженные глаза, торчавшие сломные щеточки под бритые и холеные руки. Вот уже несколько лет, как он был супругом и отцом семейства, женившись на девушке из своего круга, такой же воспитанной, изысканной, как он, и с такой же негромкой, быстрой, колколюбезной манерой разговаривать. С ней и детьми он продолжал жить в просторной вилле старого консула, на Гарвард-Стехудской дороге и там, у себя на родине, производил впечатление энергичного, дальновидного и при всей своей элегантности, Холодного и практичного дельца, оно стоило ему попасть чуждое по нравым обычаям окружения, к примеру, во время поездок на юг страны, как у него появлялась какая-то торопливая предупредительность и учтиво поспешная готовность к самоотречению, что, впрочем, проистекало не из низ неуверенности в усвоенной им культуре, а напротив, как раз из сознания ее замкнутости и цельности, а также и желания внести корректив в свои аристократические повадки, чтобы сохранить непринужденность даже среди немыслимых, на его взгляд, обычаев и нравов. «Конечно, разумеется, бесспорно», — поспешно соглашался он, дабы кто-нибудь, боже упаси, не подумал, что господин Тинапель хоть и утончен, но ограничен. Прибыв сюда с вполне определенной практической миссией, а именно с наказом и с намерением самолично во всем разобраться, и, как он про себя говорил, вызволить и доставить домой заблудшего молодого родственника. Он все же хорошо понимал, что ему предстоит действовать на чужой территории, и с первого же мгновения не без опаски ощутил, что принявший его как гостья особый мирок со своими обычаями и нравами не только не уступает, но даже превосходит своей замкнутой самоуверенностью его собственный мир. Так что... Деловая энергия консула тотчас же вступила в конфликт жесточайший, с его благовоспитанностью, ибо самонадеянность этого мирка оказалась поистине подавляющей. Это самое и предвидел Ганс Кастров, когда на телеграмму консула хладнокровно про себя ответил «Милости просим». Однако не следует думать, будто он сознательно рассчитывал использовать против дядюшки непреклонную самонадеянность окружения. А для этого Ганс Сам слишком уж тесно сросся с окружающей средой, и не он управлял ею при отражении вражеской атаки, а она им, так что все шло своим естественным путем. Как бы, само собой, начиная с того мгновения, когда что-то в облике племянника заставило дядю смутно ощутить всю безнадежность затейного предприятия, и вплоть до конца и развязки, которую Ганс Кастер все же не приминул, Встретить или, вернее, проводить меланхолической улыбкой. В первое же утро после завтрака, во время которого сторожил, познакомил приезжего с избранным кругом за своим столом, Тинапель узнал от гофрата Бернса высоченной синей щеки и тот в сопровождении чернявая бледного своего ассистента прошествовал, загребая ручищами по столовой, направо и налево задавая риторический свой вопрос. «Ну как? Хорошо спали?» что он вице-консул Тенапель не только замечательно придумал навести здесь, наверху своего одинокого племянника, но и поступил весьма здраво, если говорить о его личных интересах, ибо у него, конечно, общее малокровие. А малокровие у него, Тенапеля? — И еще какое! — сказал Бернс, оттягивая ему нижнее веко указательным пальцем. — Классическое! — подтвердил он. Уважаемый дедушка поступит очень разумно, если недельки на две, на три, со всем комфортом расположится здесь, в горизонтальном положении, у себя на балкончике, да и в остальном задастся целью во всем следовать благому примеру племянника. В его состоянии самое остроумное некоторое время пожить так, словно у него легкий туберкулезис пульмоном, который, кстати говоря, имеется у всех. Конечно, бесспорно, поспешил согласиться консул еще некоторое время, открыв от усердия учтивый рот, глядел на крутой затолог Гофрата, который продолжал обход загрибая руками, тогда как видавший виды племянник невозмутимо стоял рядом. Затем они, как положено, отправились на увеселительную прогулку до скамейки у водостока и обратно, после чего Джемс Тинапель впервые приобщился к процедуре лежания, разумеется, под руководством. Ганса касторпа который в придачу к приведенному пледу одолжил дяде одной из своих одеял верблюжьей шерсти. Стояла такая чудная осенняя погода, что ему самому и одного за глаза было достаточно, и добросовестно, прием за приемом, посвятил гости во все тонкости искусства заворачиваться в них. А когда консул уже лежал, аккуратно спиленутый, наподобие мумии, и Не поленился опять все развернуть, чтобы заставить того уже собственно ручно, почти без его вмешательства, проделать весь установленный ритуал с самого начала, а также показал ему, как прикреплять полотняный зонт и загораживаться от солнца. Консул Острил, дух равнины все еще крепко сидел в нем, и он посмеивался над всей этой премудростью, как перед тем насмехался над предписанной после завтрака строго регламентированной увеселительной прогулкой. Но когда он увидел безмятежно спокойную улыбку, с какой племянник встречал все его шуточки, улыбку, отражавшую, как в зеркале, всю самонадеянность этого обособленного мирка, ему стало не по себе. Он испугался за свою деловую энергию и тут же решил, не откладывая, возможно, скорее еще сегодня же днем добиться встречи с гофратом, и серьезно поговорить с ним о племяннике, пока у него тенапеля еще не иссяк запас сил и крепости духа, вывезенный из равнины, ибо он чувствовал, что слабеет, что дух санатория вкупе с его собственной благовоспитанностью уже вступили против него в опасный союз. а Вдобавок он чувствовал, что Гафрату, собственно, было даже незачем рекомендовать ему для излечения малокрови следовать примеру других больных, Это получалось здесь наверху само собой, просто представлялось неизбежным. Но было ли это только воздействием спокойной, неколебимой самоуверенности Ганса Кастропа, или на самом деле иной образ жизни был здесь невозможен и немыслим? Ему, как человеку, воспитанному поначалу определить было трудно, что могло быть естественнее, как после первого лежания на воздухе сесть за обильный второй завтрак, вслед за которым самой очевидностью, Напрашивалась прогулка вниз к курорту, и потом позволить Гансу Кастропу вновь обернуть твои ноги. Вот именно, обернуть тебя вокруг пальца. Он укладывал дядюшку на осеннем солнышке в шезлонг, удобство которого было не только бесспорно, но достойно высшей похвалы, и укладывался сам, пока громоподобный Гонг не призвал их к обеду в кругу других больных обеду первоклассному, безупречному и столь обильному, что следовавшая за этим процедура лежания соблюдалась им не столько из уважения к здешним обычаям, сколько из внутренней потребности и личного убеждения. Так оно и шло, вплоть до роскошного ужина и вечерних развлечений в гостиной с оптическими приборами. Что оставалось возразить против такого распорядка дня, где все вытекало одно из другого со столь ненавязчивой и убедительной последовательностью. Здесь ничто не подавало бы повода к протестам, если бы даже критические способности консула не были ослаблены дурным самочувствием, которое консул не хотел прямо назвать недомоганием, хотя оно и представляло пренеприятное сочетание усталости и возбуждения, сопровождающихся ознобом и жаром. Чтобы добиться желаемой и заранее тревожившей консула беседы с гофратом Бернсом, были предприняты надлежащие официальные шаги. Ганс Кастерп передал просьбу массажисту, тот довел ее до сведения старшей, с которой консул Тинапель и завязал довольно своеобразное знакомство. Она явилась к нему на балкон, где застала его в шезлонге, и непривычными повадками подвергла немалому испытанию всегдашнюю благовоспитанность спеленатого, наподобие младенца и совершенно беспомощного джентльмена. «Уважаемый», — услышал он, — «соблаговолит потерпеть денька два или три. Гофрат занят, операция, общее обследование, ведь христианский долг повелевает прежде всего облегчать страждущих. А поскольку он, тинапель, числится здоровым, то ему следует привыкнуть к тому, что он здесь не главная персона, претендовать ни на что здесь не может». И должен подождать. Другое дело, если он просит себя обследовать, чему она, Адриатика, нисколько бы не удивилась. Пусть-ка он посмотрит ей в лицо. Ну, конечно, глаза мутные, слегка воспаленные. и Если приглядеться к нему хорошенько, когда он вот так лежит перед ней, очень похоже на то, что... И с ним дело обстоит не совсем благополучно, не совсем ладно. Пусть он не поймет ее превратно. «Так для чего же он желает видеть главного врача? Для обследования или для частной беседы?» «Для частной беседы, бесспорно», — заверил лежащий. «Тогда ему придется подождать, пока его не известят. Для частных бесед у гофрата редко находится время». Короче говоря, все шло совсем не так, как представлял себе Джеймс, а разговор со старшей еще больше вывел его из равновесия. Слишком учтивый, чтобы без стеснения сказать племяннику, чье нерушимое спокойствие прямо свидетельствовало о полном его единодушии с окружающей средой, какое отвратительное впечатление произвела на него эта ужасная особа. Он робко постучал и осведомился, не находит ли тот, что старшая весьма оригинальная дама, с чем Ганс Кастроп на миг, испытывающий, устремив взгляд в пространство, отчасти согласился, в свою очередь задав ему вопрос не продала ли ему мелендонг градусника «Мне? Нет, разве она ими торгует?» ответил дядя. Но хуже всего было то, что, судя по лицу племянника, он нисколько не удивился бы и в том случае, если бы это на самом деле произошло. «Мы не зябнем», было написано на его физиономии. Зато консул ужасно зяб, его постоянно тряс с а голова пылала и у него даже мелькнула мысль, что если бы старшая в самом деле предложила ему градусник, он, разумеется, от него бы отказался, но, пожалуй, поступил бы опрометчиво, поскольку человеку культурному пользоваться чужим градусником, например, племянника, никак не подобает. Так прошло несколько дней, четыре или пять, жизнь посланца равнина катилась по рельсам, тем рельсам, которые были для него проложены и казалось немыслимым, чтобы она шла иными путями. У консула были свои переживания, свои впечатления. Мы не собираемся далее в них вникать. Однажды, находясь в комнате Ганса Кастропа, он взял с комоды черную стеклянную пластинку, стоявшую там на миниатюрном резном мольберте среди других мелочей, которыми тот украсил свое опрятное жилье и, подняв против света, обнаружил, что это негатив. «Что это такое?» — спросил дядя, рассматривая снимок. «Законный вопрос. Портрет был без головы и представлял собой скелет человеческого торса в призрачно бледной оболочке плоти, к тому же женского торса». «Это сувенир?» — ответил Ганс Кастер, На что дядюшка сказал «Пардон», поставил снимок на Мальберт и поспешно отошел от комода. Мы привели этот эпизод лишь как пример его переживаний и впечатлений за эти 4-5 дней. Присутствовал он и на одной из лекций доктора Краковского, поскольку не присутствовать на ней казалось немыслимым. Что касается личной беседы с гофратом Баренсом, который добивался консул, то на шестой день он все же своего достиг. Его вызвали к главному врачу и после завтрака, исполненной решимости серьезно, переговорить с этим типом по поводу племянника и его времяпрепровождения, он бодро спустился в светлый полуподвал. Но, вернувшись оттуда, спросил упавшим голосом, «Ты когда-нибудь слышал что-либо подобное?» Однако, поскольку было совершенно ясно, что Ганс Кастург, наверное, уже слышал нечто подобное, и что его от этого не прошибает озноб, он ничего больше не добавил и на довольно вялый распрос племянника отвечал только «Да, так, ничего, ничего». Зато у него тогда же появилась новая привычка. Сдвинув брови и сложив губы трубочкой, он сосредоточенно глядел куда-то по диагонали вверх, затем резко поворачивал голову и устремлял такой же точный взгляд в прямо противоположную сторону. Не приняла ли беседа с Бернсом совершенно неожиданного для консула оборота. Об одном ли Ганси Кастер пришла речь, или также о нем Джемси Тенапеле, так что свидание все же утратило характер личной беседы. Поведение его указывало на то. Консул был очень оживлен, много говорил, беспричинно смеялся, и тыча племянника кулаком в живот восклицал «Ну как, старина?» Но время от времени у него появлялся этот странный взгляд, сначала туда, а потом сюда. Однако глаза его устремлялись и на более определенные предметы, за столом, на обязательных прогулках, в гостиной. Вначале консул не обращал особого внимания на некую фрау Редиш, жену польского промышленника, сидевшую за столом отсутствующей фрау Заломон, и прожорливого гимназиста в круглых очках. Да, она и вправду ничем особенно не выделялась по сравнению с другими больными женского пола в общей галерее для лежания. Дама как дама, впрочем, нитенькая полная брюнетка, уже не первой молодости, даже чуть-чуть седая, но с миловидным двойным подбородком и живыми карими глазами. Ни осанкой, ни умением держаться, ни разговором она, разумеется, не шла, ни в какое сравнение с консульшей тенапель там внизу наравнения. Но воскресным вечером, после ужина в гостиной, консул, благодаря сильно декольтированному черному блестками платью, в которое Фрау Редиш нарядилась, сделала важное открытие, а именно, что у нее имеются груди, матово-белые, туго стиснутые корсажем женской груди, разделенные довольно-таки далеко видной ложбинкой, открытие, до глубины души потрясшее и восхитившее. Этого зрелого и утонченного джентльмена, словно речь шла о чем-то совершенно новом, доселе невиданном и неслыханном. Он захотел познакомиться и познакомился с фрау Ридиш. долго с ней беседовал, сперва стоя, потом сидя отправился спать, напивая. На следующий день фрау Ридиш была уже не в черном платье с блестками, а в наглухо закрытом, но консул что видал, то видал и остался верен первому своему впечатлению. Он старался перехватить свою даму на обязательных прогулках, и оживленно болтая, шел рядом, по-особенному настойчиво и обаятельно, повернувшись и наклонившись к ней, за столом пил за ее здоровье, а она, улыбаясь в ответ, сверкала коллекция золотых коронок и в разговоре с племянником называла ее «божественной женщиной», после чего снова принимался что-то напевать. Все это Ганс Кастор спокойно терпел с таким видом, словно так оно и должно быть. Но это никак не могло поднять авторитет старшего родственника в глазах племянника и плохо вязалось с миссией консула. Случилось так, что во время обеда, за которым Джеймс Тинапи поднимал бокал в честь фрау Редиш, поднимал дважды, за рыбным рагу и под конец, когда подали шербет, за столом Ганса Касторпа и его гости сидел Гофрат Барронс. Он, как известно, столовался поочередно за всеми семью столами, и во главе каждого для него ставился прибор. Сложив перед тарелкой свои огромные ручищи, он сидел между господином Везалем и горбуном мексиканцем, с которым говорил по-испански. Он владел всеми языками, в том числе турецким и венгерским. И топорща скошенные шрамом усики, выпученными, налитыми, кровью синими глазами, наблюдал, как консул Тинапель приветствует фрау Ретиш Фужером Бордо. Несколько позже Гоффрат за трапезой прочел даже небольшой доклад, на что его вдохновил Джемс. Он с противоположного конца стола неожиданно задал ему вопрос, как этот человек обращается в прах. Гоффрат ведь посвятил себя изучению телесной сущности человека, тела, так сказать, его профессии. Он, если можно так выразиться, властелин над телами, так пусть же расскажет, что происходит, когда тело разлагается. «Прежде всего у вас лопается живот», — провозгласил гофрат, положив локти на стол и почти касаясь подбородком сложенных рук. «Вы пакуете себе на своих опилках и стружках агазы, понимаете ли, вас пучат, раздувают, как лягушку, когда шалуны мальчишки надувают ее воздухом. Под конец вы превращаетесь в настоящий воздушный шар. И тогда кожный покров у вас на животе не выдерживает давление и лопается. Трах, трарах. Какое облегчение. Вы поступаете, как Иуда и скрет, когда он упал с дерева и у него расселась утроба. Вы все из себя вытряхиваете, Да. А затем вы снова можете показаться в обществе, получив из того света увольнительную, вы могли бы даже проведать оставшихся родственников. Никого не шокируя. Вы, что называется, высмердились. Если выйдешь на воздух, опять будешь стройным красавцем, как граждане Палермо, висящие в подземельях монастыря Капуцинов у Порта Нуова. Они висят там элегантно, поджары и пользуются всеобщим уважением. Все дело только в том, чтобы высмердиться. Бесспорно, — сказал консул, — весьма вам признателен. И на следующее утро исчез. Он удрал, уехал с самым ранним утренним поездом вниз на равнину, конечно, предварительно рассчитавшись за все. Кто бы мог в этом усомниться? Он уплатил по счету, внес положенный гонорар за произведенное врачебное обследование, потихоньку, не сказав племяннику ни слова, уложил оба чемодана. По всей вероятности, еще с вечера или ранним утром, когда все в доме спали, и Ганс Кастур, зайдя перед первым завтраком за девушкой, обнаружил что комната его пуста. Молодой человек подбочинился и сказал «Так-так». И тут-то на лице его и отразилась та самая меланхолическая улыбка. «Нда», — сказал он и покачал головой. Значит, дал тягу, сломя голову с лихорадочной, молчаливой поспешностью. Словно желая воспользоваться мгновенной решимостью до смерти, боясь ее упустить, он побросал свои вещи в чемоданы и был таков. «Один, а не вдвоем» так и не выполнив почетные миссии рад роденик что хотя бы сам унес отсюда ноги человек строгих правил дядюшка джеймс дезертировал на равнину. что ж счастливого пути гаскасток никому и виду не подал что ничего не знал о предстоящем отъезде гостившего бергоф и родственника особенно хромом партия провожавшему консулу на станцию С Бодонского озера пришла открытка. Джемс писал, что получил телеграмму, требовавшую его немедленного выезда по делам на равнину. Он не захотел беспокоить племянника. Вежливая отговорка. Приятного пребывания и в дальнейшем. Уж не насмешка ли это? В таком случае довольно-таки искусственная, вымученная насмешка, подумал Ганс Касторп, ибо дядюшке вовсе было не до смеху и не до шуток, Когда он так скоропалительно укатил, не от консул осознал, внутренне осознал и с одроганием представил себе, что когда он теперь после недельного пребывания здесь вернется на равнину, ему еще долго, очень долго будет казаться невозможным, диким, противоестественным, не совершать после завтрака обязательной увеселительной прогулки, и не располагаться затем горизонтально на свежем воздухе, завернувшись по всем правилам искусства в одеяло а вместо того идти к себе в контор. И эта леденящая кровь сознания и явилась непосредственной причиной его бегства. Тем и кончилась попытка равнины вернуть заблужшую овцу сиречь Ганса Кастропа. Молодой человек не скрывал от себя, что бесславный провал компании, провал, который он заранее предвидел, имел решающее значение для его взаимоотношений с живущими там внизу. Они, пожимая плечами, окончательно махнут на него рукой, а он обретет полнейшую свободу, мысли о которой уже не заставляла учащенно биться его сердце.